Ронни несогласно хмыкнул, но ничего не сказал по этому поводу. Лишь неопределенно пожал плечами и негромко заметил. «И всё же, если у тебя есть лучшее предложение, озвучь его». Эйра с присвистом втянула в себя влажный стылый воздух. Искоса посмотрела на Далеона, Затем ее взгляд скользнул дальше, к Нору и Раи, которые стояли поодаль, не решаясь вмешаться в разговор старших. «Я подумаю», — вежливо уведомила она, — «дай мне время до вечера». Рони наклонил голову, молча соглашаясь. А Эйра еще раз глянула на Далеона, знаком подозвала к себе Тингора, и, тяжело опираясь на его руку, удалилась. На крепостной стене остались лишь гости замка. Упрямая старуха выплюнул Рони, дождавшись, когда за высочайшей закроются двери. «Будет тянуть время до последнего. Хотя, казалось бы, чего раздумывать. Лучшего сейчас при всем желании не придумаешь». А я не осуждаю ее да он подошел к магу и прислонился к низенькому парапету Когда так долго живешь что невольно забываешь о том что смерть не щадит даже магов возможно она надеется что черный саван спадет с нее Рони с раздражением передернул плечами Затем неожиданно нахмурился и уставился во что-то, видимое только ему одному. Долеон пытался проследить за его взглядом, но потерпел в этом неудачу. Перед ним была лишь ровная горная гряда, рваные клочья тумана на дне расщелинные и низкие облака, которые цеплялись за пики скал. «Боюсь, в сведения Эйры вкралась ошибка». Протянул Рони машинально потянувшись к перевязи с мечом. «Очень досадная ошибка. Люди Дэмиэна уже здесь». Пустынный прежде замок неожиданно ожил, наполнился куда-то торопящимися суетливыми людьми, которые быстро сновали по коридорам, задевая друг друга локтями, и, не извиняясь, бежали дальше по своим делам. В воздухе словно застыл аромат железа, опасности и ожидания. Далеон подтянул к себе меч и бережно пробежался ветошью по кромке лезвия. Если Рони прав, а в этом сомневаться не приходится, им придется пробиваться из замка с боем. Каждая минута, да что там, каждая секунда, которую они проводили под крышей замка, уменьшала их шансы на побег. Когда кольцо вокруг последнего пристанища рода младшей богини замкнется, они будут обречены остаться здесь и сражаться до самого конца. Ронни наверняка понимал, как сильно они рискуют медля, но ничего не предпринимал. И это удивляло старшую гончую, чего ждет им перец, на что он надеется. Далеон с раздражением отложил меч в сторону и откинулся на подушке, глядя в низкий потолок комнаты, отведенной им для отдыха. Нор и Рая вновь удалились отверстия.